Глава 4. Значение политологии неприятия убийства для решения проблем Все те, кто осуждают этот Холокост, десятки миллионов смертей от недоедания и экономической несправедливости, и борются с ним, единодушно признают, что корни этой трагедии – Политические. Манифест 53 Нобелевских лауреатов 1981 год. Каково значение политологии неприятия убийства для решения проблем? Основная цель ⁇ положить конец убийству во всем мире. Это означает специальную заботу, о благополучии каждого человека как возможной жертвы или убийцы. Это делает интерес к человеку и целеустремленность центром внимания политологии. С другой стороны, это означает устремленность на решение проблем, которая признает и в то же время выходит за границы духовной, гендерной, возрастной, Этнической, классовой, профессиональной, национальной или политической принадлежности. Это означает ненасильственную, многократную верность, совмещенную с приверженностью процессам решения проблем для удовлетворения нужд всех без использования насилия или угрозы насилия. Политическая наука неприятия насилия предполагает решимость уменьшить значение факторов, ведущих к убийству, и усилить значение тех, что способствуют ненасилию. Она ищет решение проблем во всех пяти зонах воронки насилия – рисунок первый – и в зонах веера ненасильственных альтернатив – рисунок второй. Это означает, что сама профессия политолога уже предполагает вовлеченность в решение проблем и поддержку тех, кто также занимается этим решением, что включает в себя поддержку научных исследований и подготовки для участия в решении проблем и удовлетворении всех нуждающихся. То, что политология возьмет на себя роль участника в решении проблем, не означает, что эта наука вездесуща и всесильна, но это означает потенциальную значимость науки для благосостояния во всех областях общественной жизни – духовной, физической, материальной и культурной. Политология не будет вмешиваться абсолютно во все, но необходимо будет признать, что – То, что делают или не делают политики и люди, их поддерживающие, имеет далеко идущие последствия. От физического выживания, благодаря экономическому благосостоянию, до высот человеческих устремлений. Пытаясь помочь созданию обществ неприятия убийства, политология должна намного отличаться от медицины, или здравоохранение по широте своих интересов и забот о благополучии населения. Проблемы можно определить как диссонанс между желаемым и действительным. Каждая проблема состоит из нескольких субпроблем неопределенности. Нормативной, что должно быть. Эмпирической, что есть на самом деле и потенциальной. Что может быть? Каждая проблема также таит в себе системные комплексы, взаимозависимые процессы обратной отдачи и временные компоненты. Но, насколько бы трудными и сложными ни были проблемы, этические, философские или эмпирически политическая наука неприятия убийства не снимает с себя ответственности за решение проблем, угрожающих выживанию и благополучию человечества. Политология неприятия убийства хочет положить конец поведенческому насилию, изменить условия, приводящие к структурному насилию, и решить проблемы обоих типов насилия в их взаимозависимости. Она стремится к уничтожению поддержки убийства к процветанию институтов ненасилия и к созданию новых таких институтов и политики нового типа. Соглашаясь с принятием политологии на себя роли практической науки, участвующей в решении проблем, было бы ненаучно требовать знания готовых решений. Знание того, что болезнь неизлечима, не тормозит прогресса в теоретической и прикладной медицине. Политология неприятия убийства, где речь также идет, по сути дела, о жизни и смерти, не должна отличаться в этом от медицины. Было бы нелогично ожидать от новой науки немедленной демонстрации решений проблем – которые не смогли решить политика и политология, принимающие население. Привлечение грандиозных научных, человеческих и материальных ресурсов для подавления насилия насильственными же способами, сопровождаемое страшным кровопролитием, не смогло положить конец убийству в мировом масштабе. От войны и геноцида, до убийства людей в государствах, обладающих ядерным оружием. Искусству убийства отданы лучшие творческие силы. Для демонстрации ненасильственных альтернатив в работе нужен будет не меньший творческий потенциал. Безусловно. Одна только политология неприятия убийства не сможет положить конец эре насилия. Эту задачу должны перед собой ставить все науки, люди всех профессий, каждый из нас. Но эта задача, где политология может стать инициатором действия, и поддерживать инициативы других. Приоритетными должны быть решения проблем, которые обычно считаются практически неразрешимыми на пути создания политологии ненасилия, на службе мира, отвергающего насилие. Три из них очень характерны. Это Гитлер и Холокост, революционные структурные изменения и безопасность – от личной до государственной. Неприятие убийства – Гитлер и Холокост Проблема политического лидерства и убийства – ярким примером чего является Гитлер и Холокост – хоть этим примером и не ограничивается, должна рассматриваться непосредственно и детально подвергаться всяческому анализу с точки зрения теоретической и прикладной науки. Ужасные примеры геноцида, массовых классовых чисток и массовых убийств гражданского населения не должны парализовать творческий потенциал ненасилия, иначе, Политология будет вечно обречена, явно или скрыто быть готовой на подобные же убийства и насилие, которые будут превосходить то, на что способен любой кровавый диктатор, уничтожающий целые классы населения или целые города и села. Было бы уместно начать с интенсификации междисциплинарных исследований во все еще не очень развитой области изучения лидерства. А именно, обнаружить склонные к насилию поведенческие и системные переменные и искать изменений, могущих привести к появлению руководителей и их последователей, не принимающих насилия. Некоторые переменные, тяготеющие к насилию концепты лидерства, уже идентифицированы как поддающиеся ненасильственным трансформациям. Это личные качества, ролевая власть, поддержка организаций, требования выполнения задач, значимость определенных ценностей, технологические возможности а также экономическая социальная и культурная поддержка убийства вмешательство в зону убийства направленное против ужасов подобных ужасам гитлеризма представляется еще более сложной задачей для приложения творческого подхода политологии и ненасилия но это Выполнимая задача, особенно в век беспрецедентных технологических открытий. Следует рассмотреть и испытать в смоделированных условиях следующие меры. Общее и повсеместное осуждение. Отказ в поддержке. Сопротивление убийству, что не должно быть делом только жертв. Условия для быстрой эвакуации и интервенции из космоса, по воздуху, воде или суше, специальными силами, снабженными высокотехнологичной техникой для обезвреживания индивидов, групп и технологий, которые убивают. Необходимо сконцентрироваться на целенаправленном вмешательстве, прямом и многоканальном, в источник насилия, с целью предотвращения его деятельности. В период после наносящих глубочайшие травмы ужасов, подобных гитлеризму, необходимо пытаться пропагандировать склонность людей к ненасилию среди выживших, жертв, убийц и их родственников. Политология должна заниматься созданием механизма признания ответственности за зверство, реституцию, примирение и, самое важное, должна заниматься превентивными и структурными изменениями, подготавливающими появление ненасильственных обществ в мирном мире. Черпая из всех источников, Духовного, научного и наследия традиций неприятие убийства должно стать сердцевиной будущей культурной принадлежности и гордостью людей. Необходимо принять все меры, чтобы такие зверства не повторялись впредь. Для того чтобы покончить с эрой массовых зверств. От геноцида до войны политология неприятия убийства должна заниматься решением трех практических задач – предотвращением, вмешательством и посттравматическим трансформированием. Она должна освободиться от заблуждения, что подобные жестокости нельзя элиминировать, опираясь на принципы. Не насилие. Неприятие убийства и революционное насилие. Вторая важная проблема, на решение которой необходимо сосредоточить внимание, это революционное и контрреволюционное насилие. Сюда можно отнести военные перевороты, контрперевороты, терроризм, антитерроризм, партизанскую войну и широкомасштабную гражданскую войну. Обычная политология рассматривает такие революции и их подавление как нечто неизбежное. Насилие, направленное против плохих режимов, похвально. Меры против плохих революционеров допустимы. В любом случае, Насилие, примененное с целью достижения политических целей или противодействия им, неизбежно и часто полезный факт политической жизни. Наиболее частые аргументы, приводимые некоторыми американскими учеными, поскольку экономические элиты никогда не отдадут собственность и власть добровольно и мирно, революционное насилие – Оправдано. Другие политологи, однако, поддерживают контрмеры против повстанцев, желающих изменить систему эксплуатации наемных работников частными собственниками. Мысль о том, что нужно всегда быть готовым к революционному насилию, существует даже в американском обществе выборной демократии, и проявляется она в том, что некоторые считают необходимым право граждан иметь оружие для защиты свободы от государства. Признав необходимость ликвидации репрессивных политических режимов и изменения невыносимых условий социоэкономического структурного насилия, политология неприятия убийства может помочь в идентификации и развитии ненасильственных революционных альтернатив, что, в свою очередь, требует поставить под сомнение представление, что революции обязательно должны быть насильственными и предложить ненасильственные эффективные альтернативы, принципы, стратегии, тактику организационные методы и необходимые навыки. В конце Холодной войны в странах с самыми жестокими революционными традициями США, СССР и Китая вышли работы, предоставившие убедительное подтверждение возможности ненасильственной революции. Джин Шарп представил классическое изложение теории и практики ненасильственной революции, основанной на глубоком анализе политической власти и обширном историческом исследовании примеров ненасильственной борьбы. Шарп идентифицировал, по крайней мере, 198 методов ненасильственного действия. От протеста и убеждения, посредством отказа от экономического, социального и политического сотрудничества и до прямого ненасильственного вмешательства. Затем он приступил к обобщению и вывел динамичную теорию ненасильственной трансформации, включающей в себя процессы конверсии, приспосабливания и принуждения, к которым он позже добавил дезинтеграцию. В Советском Союзе Е. Плимак и Ю. Корякин определили революцию как переход власти в государстве от одного класса к другому, который приводит к резкой перемене в жизни огромных масс населения. Затем, опираясь на марксистско-ленинскую теорию, а также деколонизацию и демократизацию в период после Второй мировой войны, Они утверждают, что мирные социалистические революции вполне возможны, определяя мирную социалистическую революцию как революцию без вооруженной борьбы, без гражданской войны и без вооруженной контрреволюционной интервенции. Считая, что прошлые неудачи не должны мешать мирным революциям в новых исторических условиях, они призывают к тщательному и объективному изучению во всех аспектах мирного революционного развития. В Китае Занг Ю Пинг, опираясь на марксистскую теорию и успешную ненасильственную борьбу за независимость в Азии, Африке и Латинской Америке, особенно на способности больших масс населения мобилизоваться на борьбу, что продемонстрировало движение Ганди в Индии, считает, что точка зрения тех, кто защищает исключительно насильственную революцию безотносительно ко времени, месту и ситуации и пренебрегает ненасильственной революцией, неправильно, как теория, и вредна на практике. Таким образом, Во времена революционного и контрреволюционного кровопролития во всем мире из трех традиций полных насилия вышли политические аналитики, которые независимо друг от друга поставили научную задачу развития ненасильственной революционной теории и практики. Интересно, что их объединяла ссылка на движение Ганди в Индии которая добивалась не только независимости, но и социоэкономических и культурных перемен. До сей поры ненасильственная революционная теория, будь она капиталистического или социалистического происхождения, формулировалась в основном с позиций угнетенных. Подобные теории ненасильственного противодействия со стороны элиты – еще не были разработаны, чтобы найти альтернативы насильственному подавлению ненасильственного революционного действия. Здесь необходим анализ противоположной направленности анализу Шарпа. Имеют ли богатые собственники, вожди, политические лидеры, полиция и армия мужества? чтобы противостоять ненасильственными средствами, и без оружия, бедным, безземельным, угнетенным меньшинством или большей части населения, которые ненасильственным путем утверждают свое право на экономическую справедливость и равноправие. Могут ли более удачливые отстаивать свои права на достоинство и признание действиями, ставящими целью, конверсию, приспособление и принуждение без кровопролития. Более того, вполне реальной представляется практическая теория ненасильственной борьбы или даже ненасильственной классовой борьбы с целью классовых трансформаций, отмеченных взаимоприемлемыми отношениями между – бывшими угнетателями, привилегированными и угнетенными, неимущими. Этот вывод можно сделать на основании того, что в природе человека заложено ненасилие. И на основе враждебности, выражаемой в отношении к пропагандистам мирных перемен представителями элиты, поддерживающей насилие и ее антагонистами, также выступающими за насилие. Каждый из этих представителей пытается противодействовать сторонникам ненасилия, утверждая, что такие идеи ослабляют готовность людей их класса убивать. Например, во время холодной войны и американская, и советская элиты, а также средства массовой информации старались дискредитировать или заглушить голоса пацифистов, говоря, что идеи отказа от убийства найдут отклик у населения и подорвут основы их собственного милитаризма. При этом они пренебрегали тем, что идеи пацифизма могут ослабить также и их противника. Подобным же образом представители ученых кругов и активисты, сторонники вооруженного сопротивления считают, губными поиски ненасильственных революционных альтернатив, боясь, что угнетенные воспримут идеи ненасилия. Таким образом, если и угнетенные, и угнетатели проникнутся идеями отказа от убийства, ненасильственная классовая борьба вполне возможна. Следовательно, Политология должна взять на себя роль катализатора процессов поиска ненасильственных революционных альтернатив. Хорошей отправной точкой в этом направлении может служить эффективность подхода представителей движений Ганди и Кинга, которые огромное значение придавали примирению с противниками на каждой ступени ненасильственной борьбы за социальные перемены. Даже Макиавелли считал, что глубоких изменений в политическом режиме от тирании к свободе и обратно можно достичь без кровопролития при согласии граждан, создавших великое государство. Макиавелли, The Discourses, книга 3, глава 7. Отказ от убийства и безопасность Политическая наука ненасилия должна решить проблему обеспечения альтернатив безопасности против ненасильственной агрессии на индивидуальном, местном, федеральном и международном уровне. Общепринятая теория и практика безопасности берут свои истоки из угрозы смерти. Я, мы, хочу, хотим, чтобы ты четко уяснил, что я, мы, Убью, убьем тебя. Безопасность же не насилие берет начало от противоположного. Я, мы, хочу, хотим, чтобы ты четко уяснил, что я, мы, не убью, не убьем тебя. И ты должен уверить нас в том, что ты не убьешь меня, нас. То есть, мы должны уверить друг друга, что мы не убьем друг друга. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока есть кто-то, намеревающийся убить. Изобретательность убийц сможет преодолеть любую преграду – щиты, доспехи, рвы, стены, замки, вплоть до убежищ от ядерного оружия. Нападающее насилие преодолевает любую форму защищающего насилия. Нападающее насилие преодолевает любую форму защищающегося насилия. Стрелы побеждают копья, пулеметы мощнее мушкетов, артиллерия побеждает конницу, танки пехоту, ракеты сильнее танков подводные лодки одерживают верх над кораблями, воздушные и ракетные войска побеждают почти все, а ядерное, биологическое и химическое оружие – все без исключения. Жить в доме, набитом оружием, не значит жить в безопасности. Враг может применить ракеты, пробивающие броню, более тяжелую артиллерию и более эффективное боевое искусство, или же просто отравить воздух, воду или пищу. Единственная надежная защита – отсутствие желания убивать. Роль политологии в переходе к ненасильственной безопасности – помогать развитию теории и практики для поиска действенных альтернатив угрозе убийства или убийству, включая превентивную трансформацию, желание убивать у возможных врагов. Хотя литература, поднимающая такие вопросы, не очень признавалась консервативной политологией, количество ее растет, и она могла бы быть основой для начала работы – Исследования рассказывают о следующих явлениях и событиях. О гражданском сопротивлении геноциду нацистов. В печатном издании ссылки на книги. О ненасильственном сопротивлении мафиозной преступности коммуны Данило Дольчи. Об охране правозащитников невооруженными бойцами. О ненасильственном сопротивлении военным переворотам, о ненасильственной защите гражданской общественности, об использовании обычных вооружений без убийства, об альтернативных ненасильственных силах и о разработке оружия, применение которого не приводит к смерти. В нескольких странах по правительственному заказу были предприняты исследования эффективности ненасильственной гражданской защиты, пусть даже и для того, чтобы противопоставить ей более эффективную обычную военную машину. В числе этих стран следующие: Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Австрия, Швейцария и Финляндия. В Таиланде в статью 65 новой конституции 1997 года была включена уникальная упреждающая статья – узаканивающее ненасильственное сопротивление возможным военным переворотам. Цитата. «Народ имеет право мирными средствами противостоять любой попытке добиться административной власти средствами, не предусмотренными Конституцией». Исследования в области оружия для полиции и военных, применение которого не ведет к летальному исходу, ведутся в США по крайней мере с 1965 года и получили новый толчок к разработке в 90-х годах. Изучен широкий спектр технологий – лазерное, оптическое, акустическое, электромагнитно-импульсное, химическое, биологическое и другое оружие. Некоторые его виды уже были использованы в операциях полиции в пределах страны и за рубежом. Правительство проявляет интерес к такому оружию так же, как и к общественной защите, лишь как к дополнительным средствам, но уже сам факт серьезного отношения к ненасильственным альтернативам со стороны экспертов по ненасильственной безопасности должен явиться мощным стимулом к более активным действиям для политологии. Главная задача – решить проблемы на пути к переходу к полностью ненасильственной системе безопасности. Еще один признак движения к ненасильственной безопасности можно видеть в докладе комиссии Карнеги по предотвращению смертельно опасного конфликта 1997 год, который призывает к цитата, «структурному предотвращению» стратегиям по искоренению первопричин конфликта, а также к созданию культуры предотвращения конфликтов. Здесь в перспективе намечаются дальнейшие шаги по направлению к ненасильственной безопасности во всем мире. Одним из примеров может служить предложение создать «Глобальную ненасильственную организацию мира». Политическая наука ненасилия должна искать решение проблем, которые до сей поры считались непреодолимыми на пути построения общества ненасилия. Первоочередной задачей должно быть искоренение прямых угроз уничтожения с помощью агрессивного физического насилия. Во-первых, потому что без физического выживания никакая другая проблема не может быть решена. Во-вторых, потому что приверженность убийству помогает структурному и экологическому насилию, которые угрожают благополучию отдельных людей, общества в целом и всей нашей планеты. Упор на неприятии убийства как подходе к решению проблем общества вызывает следующие вопросы. Почему нужно концентрировать внимание на неприятии убийства, когда психологическое насилие, пытки, расизм, сексизм, экономическая эксплуатация и диктатура являются причиной большего количества смертей, чем убийства. На первый взгляд кажется, что такие проблемы могут быть решены, если мы оставим за собой право убивать. Однако, именно желание, способность убивать и культура убийства являются основной причиной социоэкономического структурного неравенства, которое убивает. Как могут пытки, расизм, угнетение женщин, экономическая эксплуатация и диктатура существовать, если они не будут основываться на страхе и угрозе смерти. Отказ от убийства, начиная убийством человека и заканчивая войной, внесет огромный вклад в решение проблем, стоящих перед человечеством. Разговаривая с жителями деревни, Ганди по очереди загибал пальцы левой руки, По одному на каждую проблему, которую необходимо решить. Равенство для неприкасаемых, право прясть ткань из хлопка для освобождения от экономической зависимости, отказ от наркотиков и алкоголя, дружба общин индусов с мусульманами, равные права для женщин. Затем он говорил, цитата, «А запястье моей руки...» Это не насилие. Мы подобным же образом можем сформулировать пять первоочередных для всего мира проблем. Продолжающиеся убийства и необходимость разоружения, страшная бедность и необходимость экономического равноправия, унижение человеческого достоинства и необходимость соблюдения всеми прав человека разрушение биосферы и необходимость поддерживать жизнь на всей планете и другие противоречия, которые мешают совместной работе над решением проблем. Решение проблем ненасильственным путем означает не только отрицание убийства, но и конструктивную деятельность по выполнению базовых нужд людей. Эта деятельность включает в себя всеобщий протест против войны и оружия, против бедности, ненасильственную борьбу за права и ответственность человека, обеспечение устойчивости окружающей среды. Такая программа действий может показаться утопичной и невыполнимой, но она завещена некоторыми из самых опытных лидеров нашей эры. Исключительно важно для политологов помнить, что почти каждая конференция по проблемам человечества, проводимая под эгидой ООН или других организаций, призывает людей мира выразить политическую волю для необходимых перемен. Этот призыв направлен не только правительством, но и партиям, неправительственным организациям, корпорациям, профсоюзам, университетам, средствам массовой информации, религиозным организациям и работникам искусства. В наше время глобальные проблемы, угрожающие миру, усилились настолько, что среди людей растет понимание того, что бездействие приведет к катастрофическим последствиям. Среди этих проблем и распространение оружия и быстрый рост населения при растущем экономическом неравенстве, угрожающие жизни последствия нещадной эксплуатации природы, неравное положение в обществе женщин, местного населения, угнетенных меньшинств и мириадов культурных сообществ. Как сказал Федерико Мейор, генеральный директор ЮНЕСКО, «В наше время цитата все изменилось коренным образом». Какой еще толчок к действию нужен политологии? Неприятие убийства и разоружения. Проблемы, которые необходимо решить, не являются плодом фантазии политологов. Их поставляет нам глобальная политическая жизнь. Четкий план действий в направлении решения этих проблем – можно найти в заключительном докладе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, где содержится призыв к полному и всеобщему разоружению под эффективным международным контролем. 1978 год. 159 государств при одном воздержавшемся, Албания, провозгласили необходимость ликвидации всего ядерного оружия а также ликвидации биохимического и другого оружия массового уничтожения, вывода войск со всех иностранных военных баз, сокращение контингента войск до количества необходимого для защиты территории, сокращение обычных вооружений, окончание колоссальных трат на военные нужды и переброски ресурсов на социальные и экономические нужды развивающихся, или развитых стран. Под этим призывом подписались государства, в целом проводящие политику, основанную на насилии, ситуация, с которой не знакома большинство студентов-политологов. Политология неприятия убийства не может оставаться в стороне от усилий, направленных на поддержку действий правительства и гражданских организаций которые приближают общество, свободное от оружия. Среди этих действий – компании по запрещению легкого огнестрельного оружия, оружия, нападения, противопехотных мин и торговли оружием, по установлению мира в деревнях и городах, свободных от оружия, по созданию в мире зон, свободных от ядерного оружия. Неприятие убийства и экономическое неравенство. Еще один классический призыв к действиям по решению проблем – манифест 53 нобелевских лауреатов, в котором они говорят о необходимости остановить то, что они называют глобальным холокостом – смертей от экономического неравенства, которое вполне предотвратимо. По их мнению, цитата, все, кто осуждают этот Холокост и борется с ним, единодушно признают, что корни этой трагедии – политические. Крайне важно, чтобы граждане и политики выбирали и голосовали на своих уровнях во время выборной кампании в парламенте, в правительстве или на международном уровне за новые законы новые бюджеты, новые проекты и новые меры, направленные на спасение миллиардов людей от недоедания и недостаточного развития, и сотни миллионов в каждом поколении от голодной смерти. Говоря о необходимости спасти жизни, не убивать и не уничтожать даже своим бездействием или безразличием, ученые призывают – к ненасильственной экономической революции. Хотя сильные мира сего несут самый тяжелый груз ответственности, они не одни. Если бесправные возьмут свою судьбу в свои руки, если все возрастающее число людей будет отказываться подчиняться любому другому закону, кроме закона о правах человека, основным из которых является право на жизнь, если слабые организуются и будут использовать то оружие, которое доступно им, ненасильственную борьбу, примером которой является Ганди, ставя перед собой важные для них цели, если все это случится, тогда совершенно точно наступит конец катастрофе нашего времени. Манифест заканчивается так. Пришло время действовать. Пришло время создавать. Пришло время для нас жить так, чтобы после нас могли жить другие. Неравенство, рост населения и милитаризация взаимодействуют, усиливая экономические причины убийства. Насилие и урон окружающей среде. По данным Всемирного банка, на 1999 год около полутора миллиарда людей живут в условиях крайней бедности, с уровнем дохода меньше одного доллара в день. А 3 миллиарда человек имеют доход менее двух долларов в день, и неравенство доходов все увеличивается. По словам Тарика Хусейна из Всемирного банка, выступавшего в июне 1997 года перед 160 молодыми лидерами-слушателями первой программы Международной академии лидерства при Университете ООН, мир в середине 1990-х годов еще более поляризован, чем в 80-е годы. За последние 30 лет доход беднейших слоев населения Земли 20% снизился с 2,3% до 1,4%. В то же время доход самых богатых вырос с 70% до 85%. Общее состояние 360 миллиардеров мира превышает совместный ежегодный доход стран, чье население составляет 45% всего населения планеты. Президент Всемирного банка Джеймс Волфинсон и Махатма Ганди согласны, что неравенство ведет к насилию. По словам президента, неравенство ведет к нестабильности. Бедность приводит к войне. Махатма предупреждает, правительство без насилия не может стать реальностью до тех пор, пока существует пропасть между богатыми и миллионами бедных. Жестокая и кровавая революция обязательно произойдет однажды, если богатые добровольно и на благо всех не откажутся от богатства и власти, которую богатство обеспечивает. Мысли обоих лидеров – Обобщила молодая американка, борец за мир, пожертвовавшая большую часть своего наследства, Бетси Дюрен, цитата. Единственный способ, с помощью которого мы можем добиться мира навсегда, это перераспределение богатства. Бедность, война и страдания исходят от людей, владеющих огромной частью пирога и старающихся удержать ее. Взгляды президента, махатмы и молодой американки повторяют анализ отношений между неравенством и насилием, сделанный Аристотелем 2300 лет назад. Цитата. «Очень важно помнить, что причиной беспорядков, ведущих к революции, являются те, кто имеет власть» будь то отдельные личности или правительственные органы, или племена, или все, что хотите. Они могут быть виноваты в этом косвенно, когда остальные начинают революцию из зависти к власти, или же опосредованно, когда считают себя настолько выше всех остальных, что не могут быть со всеми наравне. Быстрый рост населения с 2,5 миллиардов в 1950 до 6,1 миллиардов в 2000 году и ожидаемых 8,9 миллиардов в 2050 году заставляет приступить к решению проблем как можно скорее. Самыми густонаселенными странами к 2050 году по прогнозам будут Индия, Китай, США, Пакистан и Индонезия. Согласно анализу Лестера Брауна и его коллег из Института Уорлдоуч, такой беспрецедентный рост по 80 миллионов человек в год создает потенциально катастрофическую нагрузку для нашей планеты. Среди 19 самых проблемных областей запасы воды, производство зерна, энергетика, пахотные угодья, леса, видовое многообразие, изменение климата, заболевания, урбанизация, жилье, образование, работа и конфликты внутри стран и между ними. Поскольку традиционные методы сокращения населения, такие как война, геноцид, инфантицид, аборт, а также голод и эпидемии, неприменимы, Политология ненасилия должна поддерживать открытие и проведение в жизнь ненасильственных альтернатив. Это означает, что в самый центр внимания теории и практики политологии необходимо поставить уважение к качеству человеческой жизни и среде, ее окружающей и поддерживающей. Некоторые из самых известных в мире военных, профессионалов убийства продемонстрировали глубокое понимание необходимости демилитаризации. Одним из них был генерал Второй мировой войны, который стал впоследствии президентом США Дуайт Эйзенхауэр 1953-1961. Он лучше любого пацифиста проанализировал связь между приверженностью к убийству и экономическим структурным насилием. Цитата. «Каждая произведенная пушка, каждый спущенный на воду корабль, каждая ракета, в конце концов, означает кражу у тех, кто голоден и не получит пищи, кто мерзнет и останется без одежды, Этот воюющий мир тратит не только деньги, он тратит пот и кровь своих рабочих, интеллект своих ученых, надежды своих детей. Так нельзя жить. Под облаком военной угрозы человечество распято на железном кресте. Эйзенхауэр, Address to the American Society of Newspaper Editors, 16 апреля 1953 года. Одной из причин, по которой человечество распято на Железном Кресте, являются расходы США на ядерную программу с 1940 по 1996 год, составившие 5821 Триллион долларов. Это яркий пример колоссальных глобальных военных расходов, которые в 1990-х годах составляли в среднем более 500 миллиардов долларов в год. Политическая наука ненасилия должна работать на прекращение экономического неравенства, вызванного глобальной милитаризацией она должна стараться снять человечество с его же железного креста, чтобы положить конец Холокосту бедности. Права и обязанности человека в обществе неприятия убийства Необходимость вовлечения в процесс решения проблем Обосновывается всеобщей декларацией прав человека 1948 год и последующими соглашениями – гражданскими и политическими, социальными и экономическими. Основной текст декларации должен быть известен каждому политологу и гражданину. Как бы ни определялись права человека, Политическая наука неприятия убийства должна защищать их ненасильственными методами. Более того, она должна ставить конкретную задачу добиваться всеобщего признания права не быть убитым и запрета убивать других. Одним из способов добиться этого может быть включение в декларацию и мировую практику следующей статьи. Статья 3.2. Каждый, имеет право не быть убитым и обязан воздерживаться от убийства других. Политическая наука неприятия убийства должна добиваться соблюдения и дальнейшего продвижения прав человека на любом уровне. Например, конференция женщин в Пекине в 1995 году предложила программу действий, призванную покончить, с любыми формами насилия против женщин и девушек. Выполнение этой программы могло бы стать задачей политологии неприятия убийства. Еще одним приложением сил для политологии неприятия убийства могла бы стать защита ненасильственными средствами прав человека, за который борется организация «Международная амнистия», основанная в 1961 году. Ее работа опирается на такие принципы декларации, как «Никто не должен быть подвергнут пытке или жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению или наказанию». Статья 5. «Никто не должен быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или ссылке». Статья 9. И «каждый имеет право на свободу мнений и выражения». Это право включает свободу выражать свое мнение беспрепятственно, а также искать, получать информацию и делиться ей и идеями через любые средства массовой информации, независимо от границ. Статья 18. Организация «Международная амнистия» ставит своей целью отмену во всем мире смертной казни, пыток требует справедливого суда для всех и немедленного освобождения всех узников совести, которые сами не участвовали в отправлении насилия и не проповедовали его. Методы работы этой организации включают в себя все формы ненасильственных действий. Еще одной правозащитной организацией, которой могла бы помочь политология неприятия убийства, является Организация Непредставленных Народов. ОНН, основанная в 1991 году, которая борется за признание коллективных прав человека более чем 50 малых народностей на пяти континентах. В Уставе Организации записано, что «главным инструментом политики Организации является поддержка ненасилия и отказ от терроризма». ОНН призывает правительства, международные организации, неправительственные организации и их лидеров – Придерживаться четкой и принципиальной политики по сокращению применения насилия. Такая политика должна включать в себя Признание и уважение прав всех людей и малых народностей, независимо от их численности, культуры или религии. Серьезное отношение ко взглядам и нуждам непредставленных народов. Выступление против всех неспровоцированных актов насилия и грубых нарушений прав человека применимых к недостаточно представленным нациям и народностям. Признание легитимности движений и правительств, которые используют мирные и демократические средства для достижения своих целей. Участие в открытом и искреннем диалоге со всеми таковыми организациями и правительствами и признание их приверженности к ненасилию. Активная помощь и поощрение мирных способов решения конфликтов – между правительствами и нациями и народностями, находящимися под их юрисдикцией. Далее ОНН призывает корпорации и финансовые организации покончить с нещадной эксплуатацией ресурсов, жизненно важных для людей, прекращать продвижение насилия через безответственную торговлю оружием и коммерциализацию насилия в средствах массовой информации и их продуктах. Такая приверженность ненасильственной политике народов, которые познали геноцид, преследование по этническому признаку и разрушение окружающей среды, является собой пример для политологии неприятия убийства. При большом количестве и нуждах национального самоопределения малых народностей, членство в ОНН может со временем превысить количество членов ООН. Неприятие убийства и устойчивость окружающей среды. Политическая наука неприятия убийства ставит своей целью помощь в освобождении человечества от разрушения экологии. Мы убиваем окружающую среду. И она, в свою очередь, убивает нас. Конец 20 века ознаменовал растущей тревогой по поводу разрушения биосферы человека. Милитаризация экономики и военные действия содействуют этому. Всемирная хартия природы, принятая 111 членами Генеральной Ассамблеи ООН 28 октября 1982 года, гласит ⁇ Природа ⁇ должна быть ограждена от ущерба, наносимого войной и другими враждебными действиями. Статья 1, раздел 5. Среди самых разрушительных влияний на экологию химическая дефолиация лесов Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме, поджог нефтяного месторождения Ираком во время войны в Персидском заливе. Перед политологией неприятия убийства стоит задача, сформулированная Берри Комонером, цитата, «Чтобы подружиться с планетой, мы должны жить в мире со всеми людьми, ее населяющими». Еще одна задача сформулирована Морисом Стронгом, генеральным секретарем конференции ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Стронг призвал к экологической революции, которая необходима, чтобы привести мир на путь к более надежному, стабильному и справедливому будущему. В программе 21 призыв к действию, выработанному на конференции, отмечается, что, цитата, война чрезвычайно деструктивно действует на устойчивое развитие. Пункт 24 И что, цитата, мир, развитие и защита окружающей среды, взаимозависимы и неразделимы. Пункт 25. Призывы к решительным действиям адресованы государствам, правительствам, гражданам, женщинам, молодежи и местным народностям. Сюда же можно добавить армии, военную промышленность, корпорации, профсоюзы и политологов. Как и другие угрозы выживанию и благополучию, экологические проблемы столь же сложны, междисциплинарны и глобальны. Для формулировки и проведения в жизнь общественной практики необходимо задействовать ресурсы политической науки с позиций неприятия убийства. Необходимо выяснить, какие проблемы окружающей среды наиболее понятны и нуждаются в срочном решении какие проблемы необходимо срочно исследовать и как лучше всего внедрять научные знания в ненасильственные действия по принятию решений обществом. Примером может служить подход, примененный Шведской Королевской Академией Наук. Политология неприятия убийства должна быть особенно внимательной гражданам, организациям и социальным движениям, которые занимаются деятельностью по сохранению окружающей среды ненасильственными средствами. Такие движения могут быть очень разными от женского движения «Чинко» – «Спасите деревья» в Индии, организации «Гринпис», пытающейся своими действиями непосредственно влиять на государственную и общественную политику, до появившейся в Германии политической партии и экологического движения «Зеленых». Наследие Петры Карри Келли, 1947-1992, основательницы выборной партии «Зеленых», формулирует целый комплекс задач для политической науки неприятия убийства на весь 21 век. Она призывает действовать и по каждому важному вопросу от разоружения и экономики до прав человека и мирового сотрудничества по спасению планеты. Она призывает к «глобальной культуре экологической ответственности», и ратует за жесткие принципы, на которых должны быть основаны экологические отношения между всеми странами. Вместе с Толстым, Ганди, Абдул-Гафар-Ханом и Мартином Лютером Кингом Петра Келли заслуживает признания сейчас и в будущем как человек, внесший значительный вклад в глобальные перемены в сторону ненасилия в XX веке и за его пределами. Неприятие убийства и сотрудничество по решению проблем Всеобщей задачей является продвижение процессов мирного разрешения конфликтов на уровне как индивидов, так и глобального сообщества. Ни безопасность, ни экономическое процветание, ни уважение прав человека, ни экологическая устойчивость и другие важные условия жизни не могут быть достигнуты, без сотрудничества всех, уважающих и ценящих жизнь. Это не означает, что политология решает все проблемы. Скорее, она берет на себя ответственность за координацию процессов сотрудничества по решению проблем. Это не означает, что политология будет играть доминирующую, подавляющую роль. Даже... Анархисты требуют уважения к своим свободам со стороны всех других анархистов. Ненасильственный подход означает отход от политики, основанной на конфликте, и борьбы за главенство при насилии, явном или скрытом, как решающем средстве. Там, где насилие разъединяет и доминирует, ненасилие объединяет и сотрудничает. Вот почему политология ненасилия ищет поддержки со стороны мужчин и женщин, религий, цивилизаций, рас, народов, классов, сообществ, государств, национальных и транснациональных корпораций и глобальных движений. Цель – решить проблемы, не прибегая к убийству, и во имя благополучия всех. Важными ресурсами здесь могут быть Междисциплинарные и профессиональные исследования теории и практики мирного разрешения конфликтов. Политология неприятия убийства признает исторические достижения демократии, представленные в некоторых современных политических системах, но она также ищет решений проблем поведенческого и структурного насилия, которые не могут решить «Свободная политика» и «Свободная рыночная экономика». Признаки систематических дисфункций в удовлетворении основных нужд людей наблюдаются в самых передовых демократических системах. Если взять США в качестве примера, то здесь наиболее запущенными являются проблемы насилия и убийства в семье и школе. Разочарование в жизни молодых, употребляющих наркотики, участвующих в бандах и заканчивающих жизнь самоубийством, всепроникающие равнодушие к политике и правительству, проявляющиеся в низкой явке на выборы, растранжирование ресурсов на военные нужды, целый слой обойденных правами и привилегиями людей, приблизительно 20% населения, страдающих от недоедания и плохого питания, плохого здоровья, нехватки или отсутствие жилья, недоступности образования и распада семьи, поставляющих кадры для преступного мира, подвергающихся сексуальной и расовой дискриминации. С другой стороны, в той же стране существует сверхбогатый высший класс, тоже около 20% населения, состояние которого все растет, и который вместе с классами, близкими ему по доходам, обеспечивает свою безопасность, прибегая к услугам полиции и армии, строя еще больше тюрем и ужесточая наказание за преступление. И все это сопровождается воспеванием насилия. Население стран с менее демократическими режимами и неразвитым гражданским обществом еще больше страдает от разнузданного насилия, связанного с автократическим правлением и экономическими проблемами. Насилие в этих странах принимает такие формы, как массовые казни, пытки, политические убийства, геноцид, вооруженные нападения, терроризм и кровопролитные перевороты. Политология неприятия убийства, освободившись от стереотипов насилия как средств и способов решения проблем, должна вносить свой вклад в процессы удовлетворения нужд людей в обществах с более или менее развитым демократическим строем. На данном этапе это можно сделать с помощью внедрения в массовое сознание ценностей ненасилия, предоставления информации о способностях человека делать выбор в пользу Неприятие убийства, поддержки демократизации руководства и всего общества в целом, вовлечение граждан в формирование политических курсов и развитие новых институтов ненасилия. Чтобы участвовать в этих переменах, политология как наука должна принять отказ от убийства как отправную точку своего служения обществу. Она должна взять на себя ответственность за удовлетворение всех нужд людей от индивидуальных и семейных до управления государством и всем мировым сообществом.